Глава 28. Опасное решение. Два месяца спустя За время моей учебы я уже настолько свыклась с миром и людьми, окружающими меня, что порой мне казалось, что вся моя жизнь на Земле мне просто привиделась. Магия вошла в мою жизнь легко и непринужденно, закрепившись в ней и став неотделимой от меня. Благодаря профессору Орландо я, наконец, смогла догнать сокурсников и выполняла практические задания наравне с одногруппниками. Моя голова пухла от знаний, но вместе с магией, второй ипостасью, я будто дополнительные запасы памяти приобрела, чтобы охватить все новое и не запутаться в нем. Мироустройство, кланы, родовые звери, информация об этом вливалась в меня мощным потоком, и я сама удивлялась тому, что умудрялась все запоминать. Практика с Эльнааром тоже сдвинулась с мертвой точки — Мы много писали, разговаривали и обсуждали тему его диплома. Дракон постоянно заставлял меня бегать в библиотеку и собирать новые-новые данные из множества разных книг. Этакая девочка на побегушках, ходячий справочник. Я была его персональным гуглом, если так можно выразиться. Это временами злило, но я с нетерпением ждала, когда кончится теория и начнется практика. И вот тут-то и начались проблемы. Ты не поедешь со мной в каменистую пустыню. Уже в пятый или шестой раз заявлял Альнаар, меря широкими шагами пустую аудиторию, которая уже стала нашим вторым домом. Настолько часто мы здесь бывали. Я читала свод правил и обязанностей кураторов и их подопечных, не унималась я. Ты должен взять меня с собой. Ты не готова, рычал Альнар. Пойми, это не увеселительная прогулка. Это дикие опасные земли. Если я возьму тебя с собой, то вместо того, чтобы заниматься научной работой, буду бегать за тобой да зачищать от каждого шороха. Я и сама могу себя защитить. Не оставалось в долгу я, моментально призывая свою силу в свидетели. И так заканчивалось уже которое занятие с куратором. Мы так и не могли прийти к общему решению. А дата отъезда Альнаара все приближалась. Я понимала, что когда дракон уедет, я останусь живой мишенью для присмиревшего Василиска. Сейчас, когда мы с наследным принцем Огнекрылых проводили почти все свободное время вместе, ко мне было сложно подступиться. Но все изменится, когда дракон уедет. Я не хотела проверять на практике, насколько верны окажутся мои опасения. Да и, признаться, хотелось увидеть место, о котором я уже столько всего прочитала. А Эйдиши, ящеры которых и должны были совместно изучать мы с драконом, меня не пугали. Да, они были огромными, имели множество лап и огромный рот, испещренный бесчисленным количеством острых зубов. Эйдиши были опасны и могли с легкостью съесть человека, но я уже не была просто человеком. Моя магия являлась самым мощным оружием против этих тварей, которые боялись огня как источника их неминуемой гибели. И тогда я решила пойти на крайние меры и обратиться за помощью к ректору. «Посмотрим, что скажет Расмус дар Ларнак на твои запреты», — смело заявила я, уверенная в том, что глава Академии примет мою сторону. Думать о том, что он решит оставить меня в безопасной Академии, я не хотела. «Посмотрим», — а зло усмехнулся Альнар и тут же начертил портал в аудитории. «Иди, если такая смелая». Я с удивлением обнаружила по ту сторону пространственного разрыва знакомую дверь ректорского кабинета. Даже так, Альнар был настолько уверен в себе, С бурлящим в венах азартом я шагнула в портал, даже не оборачиваясь, чтобы проверить, идет ли дракон за мной следом. И шла к главе Академии с твердым намерением убедить его отправить меня в дикую пустыню вместе с эльнааром Я постучала в дверь и задержала дыхание, как перед прыжком в ледяную прорубь. «Входите!» — тут же отозвался профессор, я вошла в его кабинет. Глава Академии традиционно сидел за своим столом, но привычной кипы бумаг перед ним не было. Одинокая чашка с кофе и пышная булочка на блюдце. Ох, кажется, Альнар выбрал не самый удачный момент, чтобы перенести меня к ректору. «Я не вовремя», — запнулась я на пороге. «Лучше зайду позже». «Все хорошо», — Расмус улыбнулся. «Не хотите присоединиться? Я попрошу принести вам чаю с пироженами». Мне стало еще более неловко. Но вдруг за моей спиной раздался спокойный голос. «Вы очень любезны. Финира, несомненно, будет рада присоединиться к вам, а заодно и расскажет о цели нашего визита. Чертов дракон!» «И вы присаживайтесь, адепт», — хмыкнул ректор, указывая на два кресла перед его столом. «И откуда он знал, что я буду не одна? Если даже я этого не знала? Но ректор на то и ректор, чтобы знать про своих подопечных все. Мы уселись на предложенное кресло и терпеливо дождались, пока секретарша ректора поставит перед нами по чашке с чаем, а в центр стола водрузит большое круглое блюдо с профитролями. На краткий миг мне вспомнился добродушный, но совсем непростой профессор Альбус Дамблодор из всеми известной книги про мальчика, который выжил. Примечание. Речь идет о серии книг Джоан Роулинг «Гарри Поттер». Конец примечания. Та же доброжелательность и привычка угощать своих учеников сладостями. Только профессор Расмус, несомненно, был моложе, да и фениксом здесь была я. «Итак», — сказал ректор, — «когда мы снова остались втроем, я вас слушаю, что привело вас ко мне в столь поздний час». Я снова ощутила укол смущения. За окном действительно было темно. Природа уже готовилась к зимнему сну. Рассветы были все позже, а закаты все раньше. В этом вопросе наши миры нисколько не отличались. «Ну же, Финир, будь смелей!» Чуть подавшись ко мне, с ехидной улыбкой сказал Альнар. «Все же, гад он, хоть и обаятельный, но от одной его улыбки мое сердце замирало в груди, а после пускалось в дикий пляс. Хорошо, что дракон этого не знал, а то водрузил бы себе на голову корону, доходил бы задрав нос. Как вы знаете, мы с адептом Альнаром занимаемся подготовкой его дипломной работы — Выпалила я на одном дыхании, и чтобы меня никто и ничто не смогло остановить, тут же продолжила. С теоретической частью мы закончили, на данном этапе работы, и, как вы знаете, адеп Альнар вскоре отбывает в каменистую пустыню для продолжения уже практической части. Насколько я знаю, другие первокурсники участвуют во всех этапах подготовки к дипломным работам своих кураторов, и теоретических, и практических. Я бы хотела принять участие в экспедиции адепта Альнара, «Фуф!» — все сказала. В горле от волнений пересохло, и я потянулась к чашке с чаем. Ректор молчал. Его взгляд блуждал от моего лица к лицу Альнаара, но было сложно предположить, какие мысли царят в его голове. «Адепт Мидас, не хотите ничего добавить?» Все же нарушил тишину глава Академии и едва заметно улыбнулся. «Я против», — тут же ответил Альнаар. «Леди Финира не готова к столь опасному путешествию». «То есть вы считаете, что не сможете обеспечить адептке Финири достойную защиту?» — вскинув брови, уточнил ректор. А я невольно восхитилась. «Это ж как он умудрился все перевернуть, чтобы представить в невыгодном свете не меня, а уже самого дракона?» брависимо господин ректор!» Альнар скрипнул зубами. «Да, дорогуша, когда сомневаются в твоих способностях, приятного мало!» «Нет!» выдал дракон, уже догадываясь, к какому развитию дальнейших событий ведет глава Академии. «Рядом со мной адепки Финири ничто не угрожает». «Вот и замечательно!» — широко улыбнулся Расмус Дерларнак. «Сегодня же подпишу необходимые бумаги. А вы не стесняйтесь, угощайтесь!» С довольным видом ректор подвинул блюдо с профитролями к нам поближе, а сам поднес к губам чашку с кофе. В этот момент глава Академии напомнил мне чеширского кота — Такой же умный и коварный, с таким же нестандартным чувством юмора. Альнар с трудом высидел положенное по этикету время и поспешил откланяться. Я же, встав вслед за куратором, была остановлена задумчивым. Леди Финира, задержитесь ненадолго, пожалуйста». Ну как отказать ректору? Тем более, что до этого он поддержал меня в моем решении участвовать в практической части дипломной работы Альнара. Я снова села в кресло, с тоской проводив куратора взглядом. Стоило двери захлопнуться, как ректор заговорил. «Я бы хотел задать вам один деликатный вопрос, Леди Финира». Я кивнула, боясь, что сейчас профессор снова поднимет тему моего неравенства с принцем. «Задавайте», — сказал я, готовясь к худшему. Но главе Академии удалось меня удивить. Я разговаривал с Лазарием, и он сказал, что вы абсолютно здоровы. Осталось уточнить момент с памятью. Вернулась ли она к вам? Я удивленно вскинула брови. Прямой вопрос обескуражил, и я просто не придумала, как должна была бы реагировать, если бы все еще пребывала в неведении о том, кто я и откуда пришла в Академию. Вернулась, тихо проговорила я, опуская взгляд, отчего-то стало стыдно, будто мое долгое молчание про возвращение памяти ректор воспримет как неуважение или заведомую попытку солгать. Это замечательно! воскликнул профессор Расмус и улыбнулся. Значит, теперь вы понимаете, что оказались у нас не случайно?» И снова ректор смог поразить меня. «Не понимаю», — пробормотала я, поднимая на него удивленный взгляд. «Ну как же?» — отставив чашку с кофе в сторону, ректор пояснил. «Вы уже знаете, что род красных фениксов близок к вымиранию. Ваше появление в нашем мире и тот факт, что вашей постась именно красный феникс, говорит о не случайности происходящего. Леди Финира, у богов на вас большие планы». Я с трудом сглотнула. Вот уж чего мне не хватало, так это ожиданий богов. «Еще один момент», — добавил Расмус. «Вы же помните Треверуса Вандрана?» «Конечно, доверенное лицо леди Белатрис Дархираше», — ответила я, не понимая, к чему вдруг ректор вспомнил о семейном юристе Фениксов. «На днях мы снова встречались с господином Вандраном, и он передал мне желание леди Белатрис увидеться с вами лично». Чтобы вам было комфортнее, организацию вашей встречи я взял на себя. Завтра вечером мы с вами отправимся в мое поместье, где вы познакомитесь с леди Белатрис. Но я не готова, — ответила я, чувствуя, как пол под ногами стал уплывать, несмотря на то, что я сидела в кресле. Не переживайте, — по-своему истолковал мои слова ректор. Моя жена подготовила вам скромное, но достойное платье, чтобы вы не чувствовали себя неловко в обществе столь знатной леди. Я молча кивнула. К чему пытаться что-то объяснять, если за меня все давно решили? Оставалось надеяться, что эта леди Белатрис окажется доброй старушкой, а не противной бабой-ягой. «Вот и замечательно!» — снова широко улыбнулся Расмус Дарларнак. «Не смею вас больше задерживать». Я поняла, что уиденция закончилась, и пуля вылетела из кабинета ректора. К радости от победы над Дальнааром добавилось горечь ощущение, что я совсем себе не принадлежу. А ведь я уже так привыкла к свободе, которая дышала последние месяцы в стенах Академии. Ректор решил поразить меня в самое сердце, поэтому вместо портала в одну из комнат особняка он решил устроить мне незабываемое путешествие в экипаже. Благо до его поместья ехать было недалеко, и я не успела отстать от тарахтения колес по мощенной дороге. Теперь же, когда экипаж остановился и мне помогли спуститься на ухоженную дорожку, я замерла, разглядывая великолепие, представшее перед моими глазами. Поместье Расмуса Дерларнака было похоже на дворец короля, но это мне, не избалованной изысками местной архитектуры, так показалось. Красивое трехэтажное здание состояло из центральной части с колоннадой и арочными переходами, а еще правого и левого крыла. По периметру здания выселись башенки с фигурной лепниной и мифическими животными, застывшими в камне. «Пройдемте внутрь», — с улыбкой сказал глава академии и повел меня к центральному входу, где нас уже ждал слуга в богатой ливреи. «Дворецкий должно быть». Я шла следом за хозяином поместья и думала о том, что до этого момента я обманывалась, считая, что чувствую себя своей в этом мире. Я сроднилась с Академией, да, но стоило выехать за ее пределы, как на меня обрушился этот новый мир с его роскошью, его волшебством и старинной архитектурой. Когда мы пошли внутрь, Дворецкий что-то сказал ректору, забирая его верхнюю одежду. «Нас уже ждут» сообщил мне Расмус и, дождавшись пока и мое пальто заберут слуги, повел меня в вглубь дома. «Леди Белатрис ожидает нас в гостиной. Я провожу». Я надеялась, что у меня будет время прийти в себя и собраться с мыслями, но, может, оно и к лучшему, что мне не дали возможности напугать себя лишними домыслами. А уж накручивать себя я умела. Гостиная была большая, светлая, в теплых древесных тонах, «Уютная и, несомненно, дорогая мебель, приятные глаза в шторы, на окнах нежная зелень в керамических вазонах. Здесь было комфортно находиться. Будь у меня подобная гостиная, я попроводила в ней все свободное время». Когда мы вошли, с небольшого диванчика поднялась пожилая женщина. Я не сразу заметила рядом с ней уже знакомого мне адвоката. «Настолько эффектной была эта леди». Если бы понадобилось охарактеризовать леди Дер Хираши двумя словами, это были бы «элегантность» и «царственность». Гордая осанка выдавала в женщине особу приближенную к королям. Дорогой наряд подчеркивал статус и утонченный вкус владелицы, а лицо... Я даже замерла на пороге, когда встретилась с ее глазами, такими же глубокими и мудрыми, как глаза моей мамы. Словно завороженная, я подошла к леди Белатрис и присела в Книксоне. Как учили, здесь вопросам этикета придавали очень большое значение. «Леди Белатрис, позвольте представить вам адептку Новок. Финиру Новок», — представил меня ректор, а потом повернулся ко мне. «Финира, перед тобой глава клана Красных Фениксов, леди Белатрис Дерхи Раше. Я снова кинулась приседать, но была остановлена мягкой рукой леди Белатрис. «Не стоит, девочка», — сказала она, и голос ее оказался неожиданно глубоким и приятным. «Присаживайся, я бы хотела с тобой побеседовать». Я села на диванчик, устроившись рядом с главой клана Красных Фениксов, и хотя внешне женщина была довольно хрупка, я чувствовала в ней стальной стержень, внутреннюю силу. «Треверус рассказал мне, что ты пришла к нам из другого мира», — начала леди Дер Хираши, «но я думаю, что это не так». «Простите!» — странное умозаключение леди Белатрис меня смутило. «Я точно знаю, где прожила свою жизнь!» «Я не об этом, милая!» — с мягкой улыбкой перебила меня Белатрис. «Дело в том, что красными фениксами не становятся. Красными фениксами рождаются. Невозможно получить эту ипостась, не будучи частью рода!» «Но...» — снова попыталась возразить я, но снова была остановлена. Позволь мне рассказать тебе немного о прошлом, и ты сама все поймешь. Я кивнула, ну а что мне оставалось, спорить с Дархираше точно не вариант. Это случилось двадцать два года назад, с достоинством откинувшись на спинку дивана, сказала леди Белатрис. Точнее, началось все несколько ранее. Моя дочь Фелисия потеряла голову от любви и опозорила наш род, связавшись с магом без титула и Зверя. — Фелисия? — переспросила я. Если эта женщина клонила к тому, что моя мать и ее дочь одно лицо, то с именем вышла ошибка. Мою маму звали Ханна. Да, я вижу, какие мысли появились в твоей голове, девочка. Но подумай сама, оставит ли девушка, совершившая побег из родного дома, прежнее имя, чтобы ее могли легко найти и вернуть назад? — Вы правы, — кивнула я но в голове все еще никак не укладывался факт того, что моя мама могла быть той самой пропавшей дочерью леди Белатрис. Но как ей удалось сбежать и куда? Фелисия воспользовалась заклинанием из очень старой и очень запрещенной книги. «Не смотри на меня так, дитя! В родовой библиотеке Красных Фениксов и не такие книги можно найти. Другой вопрос, что открывать их удается далеко не всем». Но Фелисию пропустила старшая кровь. Так захотели боги. «Таков путь», — машинально добавила я крылатую фразу из зарубежного фильма про космические приключения бравого воина. «Примечание. Имеется в виду «Мандалорец», английская «The Mandalorian». Американский телесериал в жанре «космический вестерн», созданный Джоном Фавро для стримингового сервиса Disney+. «Конец примечания». Леди Белатриса вздернула одну бровь, и я угадала в этом простом жесте себя. Ведь именно с таким же выражением я показывала свое удивление или сарказм. Как бы то ни было, мы искали Фелисию долго, тщательно и безуспешно. А после того, как всем стало известно о ее побеге, на нас обрушился гнев серебряных василисков. «Почему?» — я даже подпрыгнула на месте, услышав про серебряных потому что Фелисия была обручена с наследником серебряных василисков. Ее побег с другим мужчиной, а нам не удалось скрыть детали, к сожалению, нанес роду василисков серьезное оскорбление. Леди Белатрис тяжело вздохнула и продолжила свою печальную историю. Защищать нашу честь выпало моему дорогому супругу. К сожалению, он был убит на магической дуэли. На наш род негласно легла печать позора. «Многие друзья отвернулись от нас, сами боги отвернулись от нас, ведя своей твердой рукой весь род красных фениксов к исчезновению. Сначала мой муж, а после и сын, младший брат Фелисии. Мой Фетр погиб во время учебной практики, когда отправился в Дикие Земли один. Он даже не окончил пятый курс». Женщина задержала дыхание, борясь с эмоциями, и на мгновение прикрыла глаза — Мне стало безумно жаль эту, несомненно, сильную леди. Сколько испытаний легло на ее хрупкие плечи, а сколько она продолжает тянуть, являясь бессменной главой рода. Я должна была прислушаться к Фелисии и не заставлять ее бросать любимого мужчину, сказала леди Белатрис минуты позже. Это моя вина. Я посчитала, что это пустое увлечение и недооценила глубины чувств дочери. Я не знала самого главного. Новый взгляд скользнул по мне, заставив стушеваться. Филисей не сказала, что забеременела. А я, ослепленная гневом, не обратила на незначительные симптомы никакого внимания. Если бы я только могла повернуть время вспять. Я накрыла ладонью руку Белатрис и грустно улыбнулась. Я уверена, ваша дочь была счастлива со своим любимым и ребенком. «А твоя мать?» — перебила меня леди Белатрис. «Она была счастлива? А ты?» Вопросы леди Дархираши заставили меня прикусить язык. Разве можно считать счастьем тот факт, что мама потеряла моего родного отца в аварии? Могла ли я считать себя счастливой, потеряв мать, не дожившую до моего восемнадцатилетия? Но леди Белатрис поняла все и без моего ответа. «Финира, ты знаешь, как переводится твое имя?» Я вздрогнула. Как-то даже не задумывалась, что мое имя может как-то переводиться в этом мире. И ведь никто ни слова не сказал. «Нет», — мотнула я головой. «Дитя Феникса», — сказала леди Дархираше. «С древнего языка фениксов твое имя переводится как «Дитя Феникса». «Ты все еще думаешь, что это простое совпадение?»